Глава восьмая. Через час капитан вновь собрал всех в жилом отсеке. Как и ожидалось, новых вариантов не нашлось, и Сопкин, тяжело вздохнув, обратился к Медведеву. «Что, Виктор?» «Подумал?» «Да о чем тут думать?» довольно спокойно произнес тот, разглядывая свои ладони. «Моя идея мне и притворять ее в жизнь. Сереге я доверяю». Пилот он надежный. А с платформой на «ты» только я один. Лучше меня с ней никто не управится. Балычев, будучи вторым оператором этой самой буровой платформы, на этот раз сидел тише воды ниже травы. Шуток не откалывал. Нарожен не лез. «Так что шансы у нас есть», — закончил Виктор. «И они вовсе не призрачные». Сопкин благодарно кивнул Медведеву. и повернулся к инженеру. «Денис, сколько тебе нужно времени, чтобы сделать все необходимое?» «Не меньше суток, капитан. Необходимо все просчитать, отмерить и подготовить. Подумай, рассчитай все тщательно. Насосы, шланги, врезка в баке, отладка, все, что нужно. Доложишь через полчаса». Корнеев кивнул... и принялся за расчеты, попросив помощи у геолога. Сопкин же вновь повернулся к остальным членам экипажа. «Ах, вам придется еще раз наведаться на Осирис. Тебе, Витя, лишняя тренировка по стыковке не помешает. Ты летишь однозначно. Вам, Валерия». Он повернулся к медику Мирской. «Нужно будет провести диагностику биологической среды Осириса». «Я хочу быть уверен, что находиться там безопасно». «Владимир Иванович», — теперь капитан повернулся к физику Ильину. «Вас я тоже попрошу полететь. Осмотрите реактор а с и р и с а и оцените наши перспективы продержаться до прибытия помощи». «Никаких проблем, Георгий Васильевич», — ответил Ильин. «Думаю, мы с Виктором сможем еще и весь корабль осмотреть, пока наш прекрасный доктор будет проводить свои изыскания. Капитан, а вы с нами полетите?» — спросила Валерия. «Нет», — покачал головой Сопкин. «По регламенту не имею права покидать судно». «А этот... Осирис...» «Большой корабль», — в голосе медика слышались тревожные нотки. «Да», — кивнул Медведев, — «Это реально громадный корабль!» Валерия побледнела и, опустив глаза, призналась. «Мне, если честно, будет неуютно одной, пока мужчины будут проводить осмотр корабля». «Эй, Кэп, вы можете послать меня!» быстро сориентировался Балычев. «Даже не представляешь, как часто я хочу тебя куда-нибудь послать!» саркастично заметил Сопкин. «Но в кабине платформы слишком мало места!» «Три человека и так уже будут стеснять друг друга». «Ой, да ладно, Кэп!» — взмолился Андрей. «Вы же видите, девчонке нужен надежный защитник. Она напугана». «Тоже мне защитничек нашелся», — фыркнула Валерия и украдкой взглянула на корпящего над чертежами Корнеева. Внезапно на помощь Балычеву пришел Медведев. «Капитан!» «Вообще-то четверо поместится, если потесниться, а мне будет полезно погонять потяжелевшую платформу». Да, Кэп, в тесноте, да не в обиде, балочев бодро, притянул к себе Валерию и приобнял девушку за плечи. Та демонстративно отстранилась, но возражать против такого защитника не стало. Уж лучше работать под охраной этого животного, чем совсем одной на огромном пустом корабле. «Ну хорошо», — согласился Сопкин. «Если ни у кого больше нет возражений, летите вчетвером. Можете готовиться. Алла, Сергей, вы пока тренируйтесь на симуляторе. Задавайте необходимые параметры и пытайтесь состыковать нашего здоровьяка Марка с этим мастодонтом». «А кто вместо медведя целится ь будет?» — спросил Вершинин. «Да я и попробую», — сказал Сопкин. «Заодно пойму, реально ли это в принципе». Вторая стыковка буровой платформы с Осирисом прошла идеально. На этот раз Медведев чувствовал себя увереннее и справился всего за 10 минут. Никаких новых фокусов а с и р и с не выкидывал. Процедура выравнивания давления — прошла в штатном режиме, и уже вскоре медик, физик и оба бурильщика стояли в длинном коридоре пустого звездолета. «Так», — сказала Валерия, доставая из сумки приборы. «Первым делом проверим воздух». «У меня на приборах порядок», — сказал физик. «78% азот, 21% кислород. Остальных примесей менее процента». «Мда». — подтвердила Мирская. — У меня то же самое. Странно, что тут углекислый газ присутствует. В мизерных количествах, правда, но он есть. Может, след космонавтов, готовивших этот корабль к полету? Кто его знает, п о ж а л у плечами Валерия. По идее, за 15 лет поглотители должны были полностью избавиться от углекислого газа. «Уверен, э т о погрешность нам никак не помешает». «А что с микробами?» «Поинтересовался Медведев». «Никаких патогенов». «Проверяю уже, но диагностика займет определенное время. Думаю, вы успеете посетить реакторный отсек, а мы с Андреем начнем брать мазки на анализ». «Хорошо», – кивнул Медведев. И они с Ильиным отправились на корму. «Если что, мы на связи. Балычев». «Будь паенькой и не приставай к Валерии!» Андрей молча показал Медведеву средний палец и отвернулся к медику. «Тебе помочь, цыпа?» «Да, будь добр, заткнись и следи за периметром, петушок!» ответила Валерия, сосредоточившись на показаниях приборов. Реакторный отсек был защищен точно такой же бронированной дверью, как и капитанский мостик. Медведев проделал те же манипуляции, что и Вершинин несколькими часами ранее, и она также легко открылась перед визитерами. После вас Виктор пропустил вперед физика и вошел в узкое помещение следом за ним. Тут так тесно. А где сам реактор? На самом деле романтики в моей работе мало, пожал плечами Ильин, подключаясь к небольшому терминалу в стене. «Реактор о к р у ж ё н несколькими защитными контурами, не говоря уже о контурах охлаждения и отдельном модуле турбин. Все это скрыто от посторонних глаз». «Ну как же вы тогда его проверите?» «Тут все утыкано датчиками, все параметры выводятся на экран». «А радиация, как вы ее проверите?» «Я уже проверил». Ильин Кивком указал на предплечье, где во внешнюю оболочку скафандра был встроен портативный дозиметр. «Собственно, если бы на борту была утечка, вы с Вершининым были бы в курсе об этом еще в первый раз. Дозиметр автоматический». «А почему я только сейчас об этом узнаю?» — недовольно пробурчал Медведев. Ему не нравилось, что о таких важных вещах ему сообщали уже после того, как он рискнул задницей. Ильин, ковыряясь в программе и проверяя поочередно какие-то параметры работы реактора, пожал плечами. — Учились, наверное, плохо. Мат-часть, не знаете. Дозиметры есть на всех скафандрах. — Я бурильщик, мне простительно, — сконфуженно ответил Медведев, понимая, что оплошал. «Вы в первую очередь к о с м о н а в т назидательно произнес Ильин, не отрываясь от экрана. «Тут каждая мелочь важна, каждая крупица информации. Любой, на первый взгляд, ничего не значащий факт в будущем может спасти вам жизнь. Так что не ограничивайте сами себя рамками своей профессии. Учитесь каждую секунду, каждое мгновение». «Узнавайте, читайте, слушайте и запоминайте максимум новой информации». «Думаю, вы правы, Владимир Иванович», — согласился со старым физиком Медведев и поспешил сменить тему. Э, «Как реактор?» «Ну, я уже закончил. Реактор в полном порядке, работает в автоматическом режиме». «По мере повышения нагрузки на энергосистему корабля будет увеличиваться и его мощность. Если получится состыковаться и подключиться к его энергосистеме, то у нас есть все шансы на выживание». «Как же быстро вы все проверили и просчитали», — удивился Виктор. А «Вы думали, я облачусь в просвинцованный костюм и полезу в активную зону реактора проверять наличие стержней?» «Мы в двадцать втором веке живем, молодой человек. Сейчас все под контролем этих компьютеров». «Это и пугает», — ответил Медведев, выходя из реакторного отсека в главный коридор. «Ну что, давайте приступим к осмотру корабля?» Физик ответить не успел, а жила радиосвязь. «Капитан, я могу предоставить первые данные», — послышался женский голос. «Слушаю вас, Валерия». «Воздух на о с е р и с е с т е р и л затараторила м е д и к во всяком случае тут, в главном коридоре. Система фильтрации работает исправно. Первые смывы с ручек вентиляции стены и пола не показали ничего примечательного. Есть стандартная микрофлора, палочки, коки, грибы. Никаких химикатов или патогенов. По мере нашего пребывания на корабле, микробиота корабля будет обогащаться, но при адекватном поведении и правильном подходе к гигиене «Вскоре мы достигнем гомеостаза с микрофлорой а с и р и с а «Должно быть, вы на пятерке учились, да, Валерия?» — хмыкнул в радиоэфире капитан. «Конечно. Я вообще-то была лучшей на курсе». Не без гордости заявила Мирская во всеуслышание. Медведев и Ильин, слушавшие разговор на общей волне, улыбнулись. Девушка совершенно не понимала сарказма. «Думаю, капитан хотел поинтересоваться краткими выводами». Физик Ильин решил мягко направить Валерию в нужное русло. «Что именно вам нужно знать?» – р а с т е р я л а с ь она. «Мы можем находиться на Осирисе без скафандров?» – вмешался Медведев. «Это безопасно?» «Да, коллеги, это безопасно. Руками лучше ничего не трогать и соблюдать санитарные меры. А так тут все в пределах». «Ясно, Цыпа!» — перебил ее Балычев и первым снял с себя шлем. «Да, детка!» «Ах, так гораздо лучше!» — блаженно произнес он, сделав первый свободный вдох. Вслед за ним шлемы сняли и все остальные, включая саму Валерию Мирскую. «Рад за вас, ребята!» — поздравил капитан группу. «У вас есть несколько часов для осмотра корабля». Попробуйте, кстати, связаться с ИИ Осириса. Может, и ответят. Мы пока отключаемся. Нужно провести пару тренировок по стыковке. Медведев, слышишь меня? Да, Кап, на связи. Я пока за тебя на симуляторе поработаю. Вернешься, проведешь с ребятами слаживание. Есть. Все, отбой, работайте. Капитан отключился, и физик Ильин первым делом попытался связаться с ИИ. «Осирис, прием!» «Как слышно?» — сказал он вслух. Каждое слово он выговаривал громко и четко. «Осирис, ответь мне!» Физику никто не ответил. «Вас, кажется, и г н о р и р у е т прошептал Медведев. «Пока мы знаем только то, что он не отвечает. Это не означает, что он меня игнорирует. Может, просто не может ответить?» «А как проверить, слышит ли он нас?» «Сейчас смотри». Ильин подошел к первой же двери после реакторного отсека, поднял глаза к потолку и громко сказал «Осирис, открой дверь 2D1». Ничего не произошло. Дверь осталась запертой. Медведев вновь посмотрел на Ильина. «Похоже, Владимир Иванович...» Он все-таки игнорирует вас. Или попросту сломался. «Такие системы просто так не ломаются», — задумчиво произнес физик и попытался открыть дверь 2D1 вручную. На этот раз она отъехала в сторону. «Теперь после вас, мой друг». За следующие два часа десанту Марка-10 удалось осмотреть все жилые отсеки Осириса. В них ничего примечательного не оказалось, просто несколько десятков пустых помещений. В каютах не было даже привычных кроватей и лужементов. «Придется прихватить свои постели», — подумал Медведев, закрывая последнюю дверь. После осмотра жилых помещений Ильин отпустил Мирскую и Балычева в медицинский отсек, так как д е в у ш к и не терпелось его проверить. Сам физик не сомневался, что никаких медикаментов там не будет, а потому для себя и Медведева он выбрал объекты поинтереснее. Для начала они посетили камбус, коим остались довольны. «Осирис-3» был типовым модульным звездолетом, и несмотря на то, что миссия планировалась как беспилотная, модули жилых отсеков были унифицированными и уже с завода оснащались встроенной бытовой техникой, призванный облегчить и скрасить быт космонавтов. «Тут даже кофемашины есть!» — воскликнул Медведев. «Не обольщайтесь, мой друг. Кофе вам не придется пить до самого окончания полета. Эт, о почему же? У нас острый дефицит воды на борту. Капитан уже исключил из списков продуктов все излишества никакого кофе или иных напитков на основе воды». А местного кофе, я думаю, тут нет и не было изначально. — Понятно. — А куда мы сейчас, Владимир Иванович? — Думаю, имеет смысл посетить лаборатории. На таких кораблях всегда есть научные отсеки, набитые аппаратуры. — Да, но на этой аппаратуре некому работать. — Бог с тобой, Витя. Это автоматическая станция. Тут все во власти ИИ. Они сверились с планом корабля на планшете «Физика» и двинулись в сторону нужного отсека. Тем временем Валерия Мирская в полном изумлении стояла перед пятеркой новеньких гибернационных капсул. В медицинском отсеке она была готова обнаружить все, что угодно, но только не их. Но самое поразительное состояло в том, что одна из них явно кем-то использовалась. «Ребята», — взволнованно сказала она, «вам стоит на это взглянуть». «Что у вас, Валерия?» Тут девушка не знала, с чего начать, и ей на выручку пришел Балычев. «Мужики, давайте сюда поскорее. Походу, мы тут не одни». О том, что на борту... Ассириса творится нечто странное, Ильин догадался сразу же, как ступил на порог научно-лабораторного комплекса. Первым делом в глаза бросались еле заметные полосы на белом полу отсека. Физик указал на них Медведеву. «Странно. А что это?» «Автоматические клинеры», сказал Ильин, присев на к о р т о ч к и Он провел... Пол совсем недавно был вымыт, в некоторых местах он еще влажный, пальцами по полу. Затем пригляделся к ладони, понюхал ее. «Зачем компьютеру мыть полы в лаборатории, где никого нет?» – удивился Медведев, обходя круглый отсек по периметру. «И мне хотелось бы знать... Давай-ка проверим лабораторные модули. Нам нужно к Валерии», – возразил Виктор. р «С ней б а л ы ч е в она подождать может», — задумчиво сказал Ильин, изучая первую дверь с подписью «01». «Вы нашли что-то?» — не понял Медведев. «Взгляни». Ильин указал на внутреннюю поверхность ручки. Место труднодоступное, но Виктору удалось разглядеть на ней что-то вроде синей краски. «Что это?» — удивился он. «Не имею ни малейшего понятия». «Мужики, но вы, бля... где там?» На этот раз вызывал уже Балычев. «Тут какие-то капсулы, пять штук. Одна явно кем-то использовалась. Даже мне не по себе». В этот же момент Ильин взялся за ручку, перепачканную синей краской, и попытался открыть дверь с надписью «0.1». «Вы слышали?» — взволнованно сказал Медведев, наблюдая, как напрягается физик, пытаясь открыть дверь и при этом не вымазаться в странной синей субстанции. А в сообщении говорили, что гибернаторов на Осирисе нет. «Валерия!» — громко сказал Ильин, бросив неподатливую ручку и снова прильнул к ней взглядом, словно пытаясь найти секретный рычажок или кнопку. «Мы сейчас проверим. Кое-что и к вам». Затем физик вновь навалился на дверь, на этот раз уже всем телом, но та и не думала поддаваться. «Вить, попробуй ты...» Ильин уступил место более габаритному Медведеву. Бурильщик попытался повернуть ручку, но так же безрезультатно. «Чертовщина какая-то! Она же вроде как механическая. Тут должен быть простой запорный механизм», — выругался Медведев, — изо всех сил стараясь совладать с неподатливой ручкой. «Может, сработал блокиратор? Попробуем другие двери», — предложил Ильин и схватился за ручку двери с надписью «02». Та легко открылась, пропустив внутрь настырного физика. От неожиданности он чуть не упал внутрь, но его придержал Виктор». Небольшое помещение под литерой 02 выглядело бедно. Серый пол, белые стены, световой потолок. Посреди комнаты был установлен хирургический стол. Рядом прямо в стену вмонтирован шкаф с медицинским инструментарем. «Это операционная?» – сделал очевидный вывод Медведев. «Да, или...» Секционный зал поправил его Ильин, разглядывая инструменты в столике Тут должны были кого-то резать, не понял Медведев Вероятно, пожал плечами Ильин Странно, что эти залы не в медицинском отсеке, а тут, в лаборатории Нелогично как-то «Это если ты кого-то лечить собрался, тогда нелогично. А если изучать?» «Изучать? Кого? Инопланетян?» Ильин поморщился и вышел из комнаты 02. «Но почему сразу инопланетян? Откуда такой настрой? Виктор, это же исследовательское судно!» В секционных залах можно и животных препарировать. Они проверили остальные четыре секционных зала, с запертым оказался только первый. «Ну и что делать будем?» — спросил Медведев, недоверчиво поглядывая на неподатливую дверь. «Что, что?» — пожал плечами Ильин. «Сходим в медицинский отсек, посмотрим, что там такого?» — обнаружили Балычев и Валерия А после доложим все капитану. Пусть они там думают, что делать дальше. е н «Ну, о наконец-то!» — выдохнула Валерия, когда в медицинский отсек вошли Ильин и Медведев. «Мы уже хотели за вами идти». Она встала и подошла к мужчинам. Балычев так и остался сидеть на полу, прислонившись спиной к стене. Выглядел он странно, словно у него сильно болела голова, и он пытался унять боль, ловя на стене затылком место попрохладнее. «Что вы тут нашли?» — сразу перешел к д е л у л ь и н «Вот!» — Валерия провела обоих мужчин каким-то коридором в просторное помещение, где в один ряд стояли пять капсул, очень смахивающих на гибернационные капсулы «Марка-10». «Что за ерунда тут творится? Хотела бы я знать!» Возмущенно спросила Валерия, указывая на открытую и использованную капсулу, из которой торчали трубки с иглами и всевозможные катетеры и зонды. Ильин медленно присел и провел рукой по полу. «Тут тоже все подчистили», — сказал он, повернув голову к Медведеву. Виктор выглядел растерянным. На его грубом, суровом лице эта растерянность больше напоминала умственную неполноценность. «Что? Что вы имеете в виду?» – не поняла Валерия, глядя то на Ильина, то на Медведева. «Роботы», – спокойно ответил Ильин, вставая с пола. «Совсем недавно тут убирались роботы». и «Что с того?» — не поняла Мирская. «Причем тут вымытые полы. Я про гибернаторы говорю. Вам не кажется странным, что они есть на Осирисе? Хотя нас уверяли, что их на борту нет. И тем более не странно ли, что одна из капсул явно использовалась? А вы про свои полы?» «На самом деле, Валерия, все гораздо запутаннее», — сказал физик. к глядя Мирской прямо в глаза. «Нам нужно срочно связаться с капитаном и доложить обо всем этом». «Что вы имеете в виду?» — не поняла медик и побежала следом за выходящим из медицинского отсека Ильиным. Тот, не оборачиваясь, пояснил. «Эти капсулы — не гибернаторы. Это инкубаторы». «Что?» — тут уже не выдержал Медведев. «То есть...» «В них никто не спал?» «Нет, т в и т а в них никто не спал», — резко остановившись, сказал Ильин. «Но очевидно, что совсем недавно из одного из них кто-то вылупился, и следы пребывания этого существа о с е р и с пытается скрыть». «Существа?» — удивилась Валерия. «Вы сказали...» «Существа? Не человека?» «Да. И более того, я, кажется, знаю, где оно прячется». Но почему вы думаете, что это существо не человек? Потому что у человека кровь красная. Только сейчас Медведев понял, чем именно была измазана ручка двери под литером 0-1.